Глава 7. Если в чем я и хороша, так это в успешном вытеснении проблем на второй план. По крайней мере, на один вечер. Волшебное слово «алкоголь». И, к счастью, в этом доме его оказалось более чем достаточно. После того, как мы выпили две бутылки красного вина, Джан раздобыл в недрах своей комнаты еще одну бутылку аморетто, которую мы тоже наполовину опустошили. Между тем я уже ощущала эффект алкоголя, из-за чего, возможно, сейчас рылась в шкафу Исаака, одетая в твидовый жакет. Истинная цель этого вечера состояла в том, чтобы вывести гардероб Исаака на неботанический уровень. Когда Исаак мне об этом напомнил, Джану пришла идея, что я должна перемерить все вещи по очереди и продемонстрировать им. Если что-то признавалось хорошим, оно отправлялось в стопку оставить — а то, что совсем никуда не годилось, перемещалось в кучу раздать. Для меня самой было загадкой, почему я согласилась. Шкаф Исаака оказался самым странным, что я когда-либо видела в своей жизни. Помимо пяти миллионов твидовых пиджаков, я наткнулась на бело-красную мантию, коричневые кожаные доспехи, метинки и весьма натурально выглядящий кинжал или зеленую тунику с подходящим к ней колпаком. Господи Боже! Слегка озадаченная, я уставилась на гору шмоток и, наконец, выбрала колпак. Затем вышла к парням в гостиную. Они как раз опрокидывали очередной шотом Оретто. Джан со стуком опустил свой бокал на журнальный столик, а когда увидел меня, округлил глаза, прежде чем громко расхохотаться. «Вот это я называю песк моды!» Я подняла руки в пиджаке, который был мне слишком велик. «Исаак, нам надо срочно поговорить об этой старомодной одежде», — заявила я. Тот со стоном спрятал лицо в ладонях. «И о костюмах», — добавила я, многозначительно указав на колпак у себя на голове. Исаак выглянул сквозь пальцы и неразборчиво что-то пробубнил. «Я нашла у тебя в шкафу бутафорский кинжал. Это немножечко жутко». Он медленно опустил руки. Глаза у него совершенно остекленели, Почему я поняла, что он опьянел не меньше меня? В обычной жизни я костюмы не надеваю. Они для Комик-Кон. Мы там наряжаемся. Я не имела ни малейшего понятия, о чем он говорил. Наряжаетесь? Косплей, подсказал Джан и продолжил, увидев мой недоумевающий взгляд. Мы создаем костюмы любимых персонажей из игры или фильмов. Как Линка с Зельды, например. Он кивнул на колпак. Сняв его с головы, я взглянула на колпак поближе. «Ты сам его сделал?» — пораженно спросила я. Исаак кивнул. «Да». Я ткнула пальцем через плечо в направлении его комнаты. «И остальные костюмы, которые там висят, тоже?» Опять кивок головой. Джан хмыкнул и ткнул его кулаком в плечо. «Прикидывается, будто сам все сшил, а на самом деле я помогал». Вообще-то, до того, как попал сюда, он был девственником в косплее. Я переводила взгляд с одного на другого. «Вот, у меня фотки есть», — услужливо сказал Джан. Он провел пальцем по дисплею мобильника. Это в прошлом году в Сан-Диего. «Не знаю, интересно ли это, Сойер», — пробормотал Исаак. «Интересно», — ответила я. А потом уселась на диван в промежуток между ними двумя и подтянула к себе ноги. Моя ступня вскользь дотронулась до бедра Исаака, заставив того застыть и как можно незаметней слегка от меня отодвинуться. Я подавила вздох. «У нас впереди еще столько работы». Когда Джан сунул мне под нос свой телефон, я взяла его в руки, чтобы рассмотреть снимок. На нем оказались Исаак и Джан, облаченные в странные, но весьма опасно выглядящие мантии с серебряными наручами, из которых, в свою очередь, торчали острые клинки». Я ниже склонилась над изображением. Каким уверенным в себе тут казался Исаак? Его почти невозможно было узнать, так как половину лица скрывал капюшон, но чтобы выйти в таком костюме за дверь, нужно обладать смелостью. И даже очень большой. Значит, где-то внутри него она все-таки есть. «Мы оделись, как Эль-Таир Ибн Ла-Ахад и Эцео аудитора до Ференце из «Ассин's Creed», — тихо объяснил Исаак. Похоже, даже несмотря на алкоголь, ему было неприятно, что я узнала о его хобби. То есть ты хочешь мне сказать, что у тебя хватает храбрости одеться вот так, пойти на конвенцию и позировать как киллер, но стоит тебе заговорить с женщиной, как ты падаешь в обморок? — спросила я. Исаак избегал моего взгляда и вместо этого изучал свой пустой бокал из-под Это вообще нельзя сравнивать. Все-таки на такие конвенции все приходят в костюмах поспешил ему на помощь Джан. На какое-то время я задумалась об этом. Исаак для меня был как книга за семью печатями. Он постоянно стеснялся и не хотел выделяться, однако переодевался в наёмного убийцу и одевался как старый дед. «А что насчёт этого?» — в конце концов сказала я, подёргав за рукав твидового пиджака. Мне лишь сейчас бросилось в глаза, что у него даже есть заплатки на локтях. «Какой отстой? Это ведь не костюм, так?» Исаак пожал плечами. «Ну давай, Грант, Исаак, Грант, расскажи мне, как дошло до твоего необычного стиля в одежде», упрашивала я. Он на мгновение замешкался. За время учебы в школе мне никогда не разрешали самостоятельно выбирать себе одежду. И потом на первые собственные деньги я полностью обновил свой гардероб. Исаак говорил так, будто для него это не имело особого значения, но я отчетливо услышала, что за его словами таилось нечто большее. «Расскажи ей о старшей школе, чувак», — потребовал Джан. Исаак напрягся. «Не о чем там рассказывать». «А похоже, что есть», — заметила я и с любопытством посмотрела на него. Он ответил на мой взгляд и в конце концов негромко вздохнул. Школьные годы были ужасны. Меня вечно дразнили за то, что я носил одежду из секонд-хенда, которую к тому же делил с сестрой. И после выпуска я решил одеваться так, чтобы самому контролировать то, над чем смеются другие. Галстук-бабочку, может, и немногие носят в нашем возрасте, но надеть его — это моё осознанное решение. Мне в нём комфортно. Я чувствую себя мужчиной, а не маленьким мальчиком. И если теперь надо мной кто-то и насмехается, то... Он умолк и плотно сжал губы. «Не потому, что у тебя нет другого выбора», — закончил его предложение Джан. Я переводила взгляд с одного на другого, и ненадолго между нами воцарилась тишина. Затем Исаак подчеркнуто расслабленно добавил, «Ну, почти для всех старшая школа сущий ад». Я застыла, когда меня неожиданно захлестнули воспоминания. Воспоминания, которые я обычно никогда к себе не подпускала и от которых старалась избавиться любой ценой. Я слышала их голоса, словно они стояли рядом со мной. «Шлюха! Вся в мать!» И ещё голос моей сестры. Морган сделал мне предложение. Весь вечер мне удавалось не думать о Райле, и я не собиралась начинать делать это сейчас. Я налила себе аморетто и выпила его залпом. Потом произнесла, «А вы двое действительно хорошие друзья, да?» Можно так сказать. Когда Исаак сюда переехал, мне было реально хреново, но он помог мне выбраться из того состояния. Он один из лучших ребят, которых я знаю». Исаак поднял голову и удивлённо взглянул на него, как будто не мог поверить в то, что тот сейчас про него сказал. Джан выпрямился на диване. «Что ж, если мы и дальше собираемся обсуждать чувства, мне нужно больше спиртного. Исаак говорил мне о вашей сделке. Какой урок ты преподашь ему первым?» От смены темы у меня закружилась затуманенная алкоголем голова. Тем более, что я вообще пока не думала, что делать с Исааком после разбора шкафа. Впрочем, долго размышлять не пришлось. Очевидно, в чём ему больше всего требовалась срочная помощь. Я вновь надела колпак и поправила его на голове. Исаак выглядел так, будто очень хотел улыбнуться, но сдерживался. «Пофлиртуй со мной», — заявила я. Намёк на улыбку испарился с его лица. У него расширились глаза. «Что?» — прохрипел он. «Я хочу, чтобы ты со мной пофлиртовал», — повторила я. «Мы оба пьяны, на мне колпак и твидовый пиджак. Опозориться больше, чем я, ты явно уже не сможешь». Я помотала кончиком колпака возле него. Исаак распахнул рот и снова его захлопнул. Склонив голову на бок, я немного подождала. Так как его взгляд становился всё беспомощнее, у меня вырвался вздох. «Или я могу сначала продемонстрировать то же самое с Джаном, если хочешь?» «Нет, тут же выпалил он». «Окей, тогда вперёд. Мы в клубе. Джан, ты штурман Исаака». Поднявшись с дивана, я указала на то место, где сидела. Потом налила себе аморетто и с бокалом в руке направилась в противоположный конец комнаты, где остановилась рядом с Дартом Вейдером и Бильбо. «Я стою здесь с подружками у бара. Что ты предпримешь, чтобы привлечь мое внимание?» Исаак в отчаянии смотрел на меня с дивана. «Зрительный контакт», — подсказала ему я. «Если хочешь, чтобы девушка обратила на тебя внимание, ты должен установить с ней зрительный контакт. Но нельзя сверлить ее взглядом, это жутко». И в тот же миг Исаак отвел глаза. «И не пялься постоянно в пол. Это нервирует, даже если просто наблюдаешь. Поглядывай на нее время от времени, пока болтаешь со своим другом. Когда она тебя заметит, улыбнись ей. Если улыбнется в ответ, можешь набраться храбрости и заговорить с ней». Исаак так старательно закивал, что я чуть сама не улыбнулась. «Ладно. Итак, флиртуй со мной». По Исааку было видно, насколько ему некомфортно в этой ситуации. Джан налил два бокала аморетта, сунул один из них в руку Исааку, после чего преувеличенно громко сказал. «Вау, посмотри вон туда, на бар!» Исаак закатил глаза, однако мельком взглянул в мою сторону. Потом второй раз. На третий он робко улыбнулся. Я улыбнулась в ответ. Видимо, более непристойно, чем требовалось, потому что Исаак густо покраснел и вдруг выронил бокал. «Господи, ну что за парень?» «Чёрт!» — выдавил он и схватил салфетку, чтобы вытереть иморетто с брюк. Джан хохота свалился с дивана. «Боже, Грант, ты безнадёжный случай!» «Ничего подобного!» — ответила я и снова втиснулась между ними на диван. «Сексуально улыбаться и вызывать улыбку мы еще потренируемся. Весь вечер впереди». «Мне нужно больше алкоголя», — смирившись, заявил Исаак. Я покачала головой. «Тебе нужно уметь проделывать это и на голову». Он громко выдохнул. «Ладно, покажи мне, как сексуально улыбаться». В следующий миг раздалась медленная музыка с низкими басами. Когда я взглянула на Джана, Тот с невинным видом печатал что-то в телефоне. Я опять повернулась к Исааку. Затем чуть наклонила голову на бок и посмотрела на него снизу вверх, из-под полуопущенных век. Медленно улыбнулась ему. Это произвело желаемый эффект. Его взгляд остановился на моих губах, и он тяжело сглотнул. «Теперь ты», — скомандовала я. Исаак откашлялся. Он склонил голову к плечу и расплылся в широкой улыбке. Выглядело кошмарно. У меня за спиной прыснул от смеха Джан. Я сказала тебе улыбнуться сексуально, а не как сумасшедший. Исаак простонал. Как это унизительно. Не выделывайся, парировала я. Попробуй не спеша. Сначала один уголок рта, потом другой. Словно хочешь одной улыбкой уговорить меня дать тебе мой номер. О'кей. Исаак сделал глубокий вдох и выдох. О'кей стряхнул ладони и боком прислонился к спинке дивана. Затем поднял взгляд к моим глазам и улыбнулся. Медленно и лениво, и довольно сексуально. Я почувствовала покалывание в животе. «Ну, мой номер ты бы так получил», — подал позади меня голос Джан и включил на телефоне звук фанфар. Улыбка Исаака стала шире. «Я прошел первый урок». Я вскинула брови. «Урок первый, глава первая, да». Теперь глава вторая. Флирт в разговоре. «Просто шикарно! Я уже говорил, что обожаю ваш проект?» — спросил Джан. «Супер! Можешь показать Исааку, как правильно флиртовать, раз так хорошо в этом разбираешься», — предложила я, изобразив приглашающий жест рукой по направлению к Исааку. Джан тут же поднял руки, капитулируя. «Лучше не будем». Я опять развернулась к Исааку. «Когда заговоришь с девушкой...» Первым делом спроси, как ее зовут. Можешь начать с «Привет, я Исаак, а ты?» Или с чего-нибудь в том же духе. Если она скажет «Меня зовут Бла-Бла», и отвечаешь «Бла-Бла, мне нравится это имя». Это ей польстит. И вуаля, мы это сделали. У него дрогнули уголки рта. С этим я справлюсь. А что, если у нее дурацкое имя, влез Джан? Тогда у меня бы не получилось сказать такое с серьезным выражением лица. Ну, представь. Ее зовут Apple Blue Flower или типа того. Я не смогу переселить себя и сделать ей комплимент. Исаак рассмеялся, а я закатила глаза и проигнорировала Джана. Следующий пункт — как начать разговор. Смех Исаака вновь моментально оборвался. Пусть это зависит от ситуации. Если встретишься с ней в кафе, скажи что-то про хороший кофе, который там готовят. Если вы на вечеринке... Можешь поговорить с ней о музыке или других людях, которые там будут. В лекционном зале твоя лазейка преподаватель или тема занятия. Из твоих уст все звучит так просто. Но в большинстве случаев у меня проблемы не с темой для разговора. Я кивнула. А с храбростью знаю. Но это ведь правда не сложно Да и что такого особенного может произойти? Ты быстро поймешь, интересен человеку или нет. Важно решиться и попробовать. Он задумчиво кивнул. И со временем ты точно станешь увереннее. А когда вы разговоритесь, и ты заметишь, что всё идёт хорошо, то можешь спокойно к ней прикоснуться. «Не облапать!» — покосилась я на Джана. «Лёгкое прикосновение к руке, плечу или вроде того. Это невинный жест, но он ясно даёт понять, какие у тебя намерения». «Окей». Виту Исаака был такой, как будто он мысленно записывал каждое моё слово. «Сейчас потренируемся», — объявила я. «Для этого я вам понадоблюсь?» — спросил Джан я покачала головой. «Хорошо», — с облегчением выдохнул он. «Мне срочно надо в туалет». Я не обратила на него внимания. «Итак», — обратилась я к Исааку. «Мы на вечеринке. Я сижу здесь, смотрю по сторонам, и мне не с кем поболтать. Тут приходишь ты и так далее». Он сглотнул. «Ясно». Я подождала пару секунд, но Исаак ничего не делал. Просто смотрел на меня. «Улыбнуться, Исаак», — напомнила я. «О, уже началось?» Со стоном я уткнулась лицом в ладони. А когда снова подняла глаза, Исаак выглядел так, будто в нем проснулись амбиции. Он прочистил горло и потряс кистями рук. Затем встал, прошел несколько шагов по гостиной, опять повернулся ко мне и улыбнулся точно так, как я ему говорила. Он медленно направился ко мне. Удивленная внезапными переменами в его поведении, я просто наблюдала, как он опустился на диван рядом со мной. «Привет, я Исаак», — сказал он. Уголки его губ один раз дернулись, когда он протянул мне руку. «А тебя как зовут?» Я вложила свою ладонь в его. Он слегка ее пожал и большим пальцем погладил по тыльной стороне, как это сделала я, когда мы скрепили свою сделку. «Маленький заучка». «Меня зовут Эппл Блу Флауэр, но для друзей просто Блу», — промурлыкала я. Видно, что Исааку стоило больших усилий не засмеяться, однако он собрался. «Блу. Какое красивое имя!» Он задержал мою руку в своей на мгновение дольше обычного, прежде чем ее отпустить. «Скучная вечеринка, да?» Я пожала плечами. «Честно говоря, я надеялась, что придет больше людей. И я тоже. Но знаешь, Блу...» Исаак вновь улыбнулся и немного наклонился ко мне. Дотронулся до моего плеча, вскользь и почти незаметно. По-моему, сейчас вечер стал чуть более многообещающим, чем еще пару минут назад. Это лишило меня дара речи. Только что он не мог выговорить ни слова и чуть не рухнул с дивана, когда я коснулась его ногой. Очевидно, чтобы дело пошло, нужно лишь задеть его гордость. Я кашлянула. «Мне тоже так кажется». Улыбка Исаака стала шире. Взгляд, которым он скользнул по мне, был проникновенным и почти интимным. Совершенно неожиданно всё моё тело охватило ощущение горячего покалывания. Я не сводила глаз с Исаака. Он не сводил глаз с моих губ. «Что я пропустил?» От голоса Джана я вздрогнула. Потом немного отодвинулась от Исаака. «Так я бы определённо дала тебе не только свой номер», — подчёркнуто небрежным тоном заявила я. Исаак просиял, что выглядело очень мило, потому что вместе с тем он покраснел, как помидор. «С таким Исааком мне гораздо проще иметь дело, чем с той его соблазнительной версией. Вот сейчас получилось очень хорошо. Урок первый завершено. Теперь можем продолжить вычищать твой шкаф». Судя по Исааку, он не знал радоваться ему или плакать, Он ниже сполз на подушках, в то время как Джан подскочил к нему и похлопал по плечу. «Хорошая работа, чувак! Через пару недель станешь чертовым Казановой!» Я поднялась. Алкоголь у меня в крови напомнил о себе и пришлось на пару мгновений подпереть стену, чтобы не потерять равновесие. Неудивительно, что Исааку удалось выбить меня из колеи. Вернувшись в его комнату, я сняла пиджак. Он отправился в стопку раздать, а колпак я повесила обратно ко всем костюмам. После этого я достала из шкафа следующую вещь, натянула ее поверх джинсов и футболки и широким модельным шагом прошествовала назад в гостиную. Перед Исааком и Джаном остановилась, покрутилась и положила одну руку на бедро. Джан зашелся громким хохотом. Исаак, застонав, спрятал лицо в ладонях. «Избавляемся, да?» — спросила я. Он сразу выпрямился. «Но «Ну, может, они мне еще понадобятся?» «Это желтые подтяжки с лосями!» Сердито воскликнула я. «Тебе 21 год, а не шесть. Ты не воспитатель в детском саду и не клоун. Ни одно объяснение и ни один аргумент в мире не помешают мне кинуть их в стопку на раздачу». «Она права. Даже на ней они не смотрятся». Джан испуганно взглянул на меня. Без обид. «А я всегда считала, что мне идёт жёлтый», ответила я, но не сумела сдержать ухмылку. «Боже, Сойер, они ужасно выглядят. Снимай их», — пробормотал Исаак. Я склонила голову на бок. «Ммм, ну, не знаю. Они вдруг начали мне нравиться. Настолько, что я заберу их себе и буду надевать на каждую нашу встречу». Исаак покачнулся, пока вставал. Он указал на меня пальцем. «Сними это». «А так ты, кстати, можешь говорить девушкам, которых будешь пытаться подцепить», захихикала я и шагнула назад, когда он двинулся ко мне. «Долой, лосей!» прокричал Джан. Я отступила еще на шаг. «Снимай подтяжки, Сойер!» «А то что?» — блефовала я, делая вид, будто изучаю свои ногти с черным маникюром. На лице Исаака появилась дьявольская улыбочка. «Ты забыла одну вещь, Диксон!» — заметил он весьма зловещим тоном. «Какую же?» — полюбопытствовала я. «У меня двое младших сестер и брат». А затем все случилось очень быстро. Исаак прыгнул на меня и повалил на пол, Я ойкнула, когда мы оба очутились на ковре. Я под ним, его рука на моей талии. «Не смей!» Это единственное, что я успела сказать, прежде чем он начал меня щекотать. Я завизжала, пытаясь спихнуть его с себя, но Исаак был беспощаден. «Хватит!» — пропищала я. Рано или поздно он меня отпустил. Задыхаясь, мы остались лежать рядом на полу. Кто бы мог подумать, что у крутого орешка Сойер Диксон есть слабое место?» Весело произнёс он, причём обращался больше к себе, чем ко мне. А потом это произошло. Я рассмеялась. В воскресенье я работала в стейкхаусе Woodhill. К вечеру пришло столько народа, что мне едва удавалось справляться за прилавком, и ещё пришлось помогать с сервировкой. Уилла внезапно заболела, а Ал не нашёл замену так быстро. Обычно я отвечала только за подачу и подготовку дип-соусов для закусок. Сегодня же мне казалось, что я была одновременно везде, и даже этого не хватало. какой-то момент из своего кабинета, чертыхаясь, вышел ал «Дерьмо проклятое, вот что это такое!» — ругался он. Потом снял с крючка за барной стойкой фартук и протянул мне. «Помоги-ка мне, будь добра!» Алл придерживал передник, пока я завязывала его у него за спиной. Талия у него была настолько широкая, что пояс еле сошёлся. Я же, напротив, дважды оборачивала завязки вокруг себя, чтобы фартук не болтался. «У Уиллы всю неделю не будет?» — спросила я. Алл лишь заворчал. «На этой неделе я точно смогу взять еще одну или две дополнительные смены, если нужно», — предложила ему я. Однако Алл только отрывисто хохотнул. «Боюсь, одной-двух смен недостаточно, Диксон. Но спасибо за предложение». «А что с Уиллой?» Мы с Уиллой поддерживали отношения в стиле терпим друг друга на работе, но в реальной жизни категорически не хотим иметь ничего общего. Когда он меня нанял, она не преминула намекнуть ему, что у меня не безупречная репутация в Уцхилле, и лучше бы ему не подпускать меня к гостям мужского пола, если в его планы не входило за пару дней получить скандал. После этого я даже не старалась вести себя с ней мило. «В течение следующих шести месяцев она не появится», сообщил мне шеф в тот момент, когда на кухне раздался звонок. «Очередные блюда готовы». Быстрым шагом мы бросились туда. «С ней случилось что-то серьёзное?» спросила я и взяла две тарелки в одну руку. «Как посмотреть? Для некоторых ведь ребёнок — это конец света». Я замерла. «Уилла беременна?» Ал кивнул и передал мне ещё одну тарелку. «У неё осложнение при беременности. Ей прописан строгий постельный режим». «Твою мать!» вырвалась у меня. «Пока я еще даже не знала, чем сегодня буду ужинать, Уилла, которая всего лишь на год старше меня, уже была замужем, а теперь еще и беременна. Сумасшедший мир!» «Да, но сперва мы переживем этот вечер, а там посмотрим». «Давай, иди, еда остынет», — отрезал ал и прогнал меня с кухни. Я подавала еду, разливала напитки и терпела это безумие. Ал пытался помогать, однако он отвык от такой работы и в основном больше мешался у меня под ногами, чем разгружал. А в довершении всего еще изменил пластинку, которую я включила, на один из своих дисков с музыкой в стиле лаунж, которая, по моему мнению, совершенно не подходила этому заведению. В общем и целом, вечер выдался дерьмовой. Пускай я и не выносила Уиллу, все-таки должна признать, что работала она хорошо, и ее отсутствие было очень заметно. Я не успевала даже налить доунколы, не говоря уже о том, чтобы поболтать с ней дольше 30 секунд. «Прости», — произнесла я, запыхавшись, когда, наконец, выдалась свободная минута. «Народу полно, не переживай. Я всё равно занята», — откликнулась она и указала подбородком на свой ноутбук. «У меня будет новая порно?» — поинтересовалась я и подвинула к ней стакан через барную стойку. Она закатила глаза. «Одно то, что там есть сексуальные сцены, ещё не превращает это в порно, Сойер». «В некотором на меньше доходят до дела, чем в твоих книгах», — ответила я. «Думаю, мне не хочется знать, сколько моих историй ты прочла». «Пока только шесть. Но после того, как оформила для твоего сайта те картинки с цитатами, хочу прочесть больше». Доун улыбнулась. «Кстати, они у тебя здорово получились. Спасибо еще раз. Без проблем». Прикусив губу, она еще какое-то время смотрела на меня широко распахнутыми глазами. «У тебя уже лицо краснеет, выкладывай», сказала я и нетерпеливо взмахнула рукой. «Расскажи мне о твоей сестре», выпалила она. Я оцепенела. «Что?» Доун схватилась ладонями за щеки, как будто хотела так их остудить. «Ты никогда не говоришь о своей семье, но я сразу заметила, что у нее на руке такая же татуировка, как у тебя». Она указала на маленькую ласточку на моей правой руке. Я медленно кивнула, и провела большим пальцем по своей первой татуировке. «Верно». Она такая милая и так волновалась, и просто дождаться не могла, когда ты вернёшься. Я сразу увидела кольцо, но она отказалась отвечать на мои вопросы, пока сначала не расскажет обо всём тебе. Слова Дун меня задели. Не только потому, что я решила целенаправленно изгнать помолвку Райли из своей памяти. Услышать сейчас от Дун, как волновалась сестра, стоя вчера перед моей дверью, Я сглотнула. Я именно такая, как постоянно твердят обо мне люди. Холодная и бессердечная. Выражение лица Доун за секунду изменилось от возбужденного до смертельно серьезного. «Ты выглядишь не особенно счастливой. Ее жених-козел?» — тихо спросила она. «Если кто и разбирался в мужьях-козлах, то это Доун». «Нет, Морган Клёвой», — быстро сказала я, чтобы ее успокоить. И я действительно так думала. Раз уж Райли всё равно должна выйти замуж, то Морган был самым лучшим парнем, которого она могла для этого найти. Весёлый и мягкий, и Райли так ему доверяла, что рассказала обо всём. И он всё равно остался с ней. «Тогда что случилось? Что-то не так, я же вижу». Я плотно сжала губы. Не могла озвучить то, что вертелось у меня на языке. А именно, мне просто-напросто не хотелось чтобы Райли создавала семью с кем-то, кроме меня. Да он не поймёт и будет думать, что я ревнивая стерва. «Мне просто кажется, что не стоит сразу жениться», в результате произнесла я, пожав плечами. Соседка пару раз прикусила свою соломинку. «Тебе известно, что никто не разделяет это мнение сильнее, чем я». «Никто». Пару мгновений она словно подбирала правильные слова. Но в конце концов каждый сам вправе решать, что думать по этому поводу и как поступать. Избегая её взгляда, я гоняла туда-сюда салфетку по барной стойке. Именно это меня и убивало. Мы с Райли не просто близки, мы одно целое. Мы всегда одинаково думали, одинаково поступали и одинаково чувствовали. Только поэтому нам удалось пережить детство и юность. Видимо, я упустила момент, когда это изменилось. «Но что меня интересует гораздо больше», — неожиданно сказала Дуун. И я вновь взглянула на нее. «Хм?» — отозвалась я. Она поиграла бровями. «Ты вчера вечером ходила к Исааку и вернулась довольно поздно». Я кивнула. «Да». Я познакомилась с его соседом и вычистила его шкаф. «Ага, вычистила шкаф», — дусмысленно повторила она. Облокотившись локтями на стойку, Я наклонилась очень близко к ней. «Если хочешь знать точнее, я научила его, как правильно...» «Сойер!» — рявкнул Алл и щелкнул пальцами, подзывая меня. Я отсокнула языком. «Но что за хрень?» Доун уставилась на меня расширившимися глазами. Затем укоризненно вытянула палец вверх. «Плохая девочка!» Усмехнувшись, я долила ей колы и отправилась обратно на кухню, чтобы принять уала следующее блюдо. Закончился вечер в таком же стрессе, как и начался. То обстоятельство, что ни у Аллы, ни у меня не было по шесть рук, бесило его и делало невыносимым, что, в свою очередь, бесило и делало невыносимой меня. А в результате мы не раз злобно друг на друга огрызались. Чтобы снова снять напряжение между нами, после того, как ушли последние посетители, Алл разрешил мне выбрать музыку. Я поставила старый альбом «Смэшн Пампкинс», и настроение у меня резко повысилось. Особенно, когда затем Алл открыл две бутылки пива и одно из них поставил передо мной. Тут же, сделав глоток, я боком оперлась на столешницу. «Мне взять на следующей неделе на несколько смен больше, Алл?» — спросила я. «Буду рад. Пока не найду замену Уилли, я признателен за любую помощь. «И если за это время вспомнишь кого-нибудь, кому нужна работа, дай мне знать». Я помотала головой. У меня... А потом осеклась и чуть не стукнула себя по лбу за то, что сразу об этом не подумала. «А вообще-то нет. У меня есть кое-кто, кому срочно необходима работа». «С опытом?» — уточнила Алла. «Боюсь, тебе придётся довольствоваться тем, что он вежливый, инициативный и надёжный». Шеф коротко кивнул. «На следующей неделе приводи его с собой на испытательный срок». А дальше посмотрим.